Глава четвертая. Обитающие в парусах. Кричали снизу. Перегнувшись через тонкие, словно лучинка перила, я пригляделся, сощурился, и снизу снова донесся крик. Исполненный одиночества и гнетущей тоски, заскакал он среди ажурных металлических мостков, вновь и вновь отражаясь звонким эхом от металлических переборок многоярусных жилых кубриков. На миг мне показалось, будто кричу я сам, будто нечто, сдерживаемое мною глубоко-глубоко внутри, с той самой сумрачной предрассветной стражи, когда я шел вдоль берега моря с аквастором-мастером Малерубием, глядя, как распадается в мерцающую пыль, аквастор Трискель вырвалась на свободу, отделилась от меня и сейчас воет, воет где-то там внизу, в неярком свете почти ничего не освещающих ламп. Одолев соблазн перепрыгнуть через перила, глубины шахты я себе в то время даже не представлял, я швырнул матрас за порог новой своей каюты и устремился вниз по узкой винтовой лестнице, прыгая с пролета напролет. Сверху недры шахты казались попросту темными. Странный свет желтых ламп бился о сумрак, царящий внизу, безо всякого толку. Я полагал, что темнота рассеется, стоит только спуститься на нижние ярусы, но нет. Сумрак, напротив, сгущался и вскоре обернулся туманом, немедленно напомнившим мне туманные покои Бальдандерса, только далеко не таким густым. Вдобавок воздушный вихрь со дна сделался заметно теплее, Вероятно, туман, заволакивавший все вокруг, порождал теплый, насыщенный влагой воздух из корабельной утробы, смешиваясь с прохладой верхних ярусов. Спина под плотным бархатом рубашки немедля взмокла от пота. Здесь двери многих кают оказались распахнуты настежь, однако внутри за дверями было темно. Очевидно, по крайней мере, так уж мне показалось, Когда-то на этом корабле служило гораздо больше матросов, а может, на нем перевозили заключенных. Кое-какие изменения в отданных замкам наставлениях и каюты вполне сошли бы за камеры, либо солдат. Вопль повторился вновь. И на сей раз ему вторил звук наподобие звона молота о наковальню. Однако некие нотки подсказывали, что это вовсе не звон железа, но голос. Голос живого, дышащего существа. По-моему, среди ночи, в безлюдной горной глуши, голоса эти казались бы куда жутьчивое дикого волка. Какая тоска! Какой ужас и одиночество! Какая мука и безысходность слышались в них! Остановившись отдышаться, я огляделся вокруг. Похоже, дальше в нижних каютах держали зверей, а может, безумцев, Ведь и у нас, палачей, было заведено содержать обезумевших под пыткой клиентов на третьем, нижнем ярусе подземных темниц. Если так, кто поручится, что все двери заперты? Вдруг часть этих созданий вовсе не под замком, а на верхние ярусы не забирается лишь волею случая или из страха перед людьми? Сняв с пояса пистолет, я еще раз убедился, что он переключен на нижний предел мощности и полностью заряжен. Первый же взгляд на Виварий внизу подтвердил мои худшие опасения. У кромки ледника покачивались тонкие, как паутинка, деревья. Звонко пел струящийся со скалы водопад. Кверху тянулся желтый, бесплодный склон песчаной дюны. А среди всего этого бесцельно бродила около четырех дюжин самых разных зверей. Понаблюдав за ними на протяжении дюжины вдохов, я заподозрил, что свободы они все-таки лишены, а еще полсотни вдохов спустя убедился в том окончательно. Каждому был отведен собственный, кому просторный, кому поменьше, клочок земли, и смешаться друг с дружкой они не могли, подобно зверью содержащемуся в клетках медвежьей башни. Ну и странную же эти звери составляли компанию. Пожалуй, такой причудливой коллекции не собрать, даже прочесав все леса и болота урт в поисках живых диковин. Одни из них лопотали нечто невнятное, другие, не мигая, взирали перед собой, но большая часть лежала неподвижно, словно в бесчувствии. «Кто кричал? Что за шум?» — рявкнул я, убрав пистолет в кобуру. Конечно, то была просто шутка, предназначенная лишь для меня самого. Однако в ответ где-то у дальнего края Вивария жалобно заскулили, и я, огибая зверей узкой, почти незаметной тропинкой, протоптанной, как вскоре выяснилось, посылаемыми кормить их матросами, двинулся на голос. Скулил тот самый косматый зверек, которого я помогал изловить в грузовом трюме. Стоило мне узнать его, на сердце стало теплее. С тех пор, как Пинос увез меня из садов обители Абсолюта на борт этого корабля, я чувствовал себя так одиноко, что вторая встреча со столь странным на вид зверем казалась едва ли не воссоединением с давним-давним знакомым. Вдобавок, сам зверек тоже заинтересовал меня еще во время ловли. Когда мы гонялись за ним, он выглядел почти шарообразным. А теперь мне удалось разглядеть, что на самом-то деле это один из тех коротколапых, да и телом не слишком длинных, грызунов, что обитают в норах, иными словами, нечто вроде пищухи. Короткую настолько, что ее существование оставалось лишь принимать на веру шею, Венчала круглая голова, казавшаяся попросту продолжением округлого туловища. Четыре коротких лапы заканчивались четырьмя длинными тупыми когтями и еще одним когтем поменьше. И все это, кроме пары блестящих черных бусинок глаз, покрывала гладкая серовато-бурая шерсть. Зверек замер, не сводя с меня взгляда. «Бедный ты, бедный!» — сказал я. Как же тебя туда, в трюм, занесло?» Двигаясь куда медленнее, очевидно, страх его отпустил, зверек подошел к окружавшей его незримой ограде. «Бедный ты, бедный!» — повторил я. Зверек, совсем как пищуха, поднялся на задние лапы, а передний искрестил поверх белого брюшка. Белую шерсть до сих пор пересекали обрывки черных шнуров. Увидев их, Я вспомнил, что точно такие же прилипли к моей рубашке, и подцепил один ногтем. Со временем, изрядно ослабшие, шнуры рассыпались в прах, и те, что оставались на шерсти зверька, надо думать, мало-помалу отваливались тоже. Изловленный зверек негромко пискнул, и я инстинктивно потянулся погладить, успокоить его, будто испуганного пса, но тут же... Опасаясь, как бы он не укусил меня, либо не полоснул когтями, отдернул руку. И тот же мысленно обругал себя за трусость. В трюме зверек никому не сделал ничего дурного. И даже схваченный мною старался разве что вырваться, не помышляя ни о чем ином. Просунув сквозь ограду, нисколько мне не воспрепятствовавшую указательный палец, я почесал его мордочку возле крохотной пасти, Зверек совершенно по-собачьи повернул голову в сторону, и я нащупал под шерстью маленькие ушки. «Милая зверушка, а?» — раздалось у меня за спиной. Я обернулся. Позади стоял Пурн, тот самый матрос с вечной ухмылкой на губах. «На вид он вполне безобиден», — ответил я. «Они почти все безобидны», — с легкой запинкой подтвердил Пурн. Только чаще всего дохнут и их уносят. Говорят, нам на глаза попадаются считанные единицы. Гунни назвала их опортами, — заметил я. И я подумал, их ведь приносят на корабль паруса, так? Безучастно кивнув, Пурн тоже сунул палец сквозь ограждение и пощекотал зверька. Должно быть соседние паруса все равно, что два больших зеркала, а поверхности их выгнуты и потому где-нибудь, а, скорее всего, во многих местах, наверняка параллельны и освещены звездами. — Ну да, — вновь кивнул Пурн, — потому-то судно вперед и движется, как ответил Шкипер на вопрос о его подружке. Знавал я некогда человека по имени Гефор, призывавшего и заставлявшего служить себе крайне опасных тварей, а от другого по имени Водал, хотя Водалу, признаться, веры мало — Слышал, будто гефор призывает их с помощью зеркал. И один мой друг тоже творит волшебство с зеркалами, но его волшебство не из злых. Так вот, этот гефор служил матросом на корабле вроде вашего. Немедля оживившийся, Пурн оставил зверька в покое и повернулся ко мне. — Название помнишь? — спросил он. — Название его корабля? — Нет. Название он, кажется, ни разу не упоминал. Хотя подожди-ка, он говорил, будто служил не на одном, на нескольких. Долго служил я на кораблях сребропарусных, кораблях посту мачт, достигавших самих звезд. Долго плавал под их сверкающими криверами, и плеяды горели у нас за кормой. а, -а, -а снова кивнул Пурн. «Коль кто утверждает, что такой корабль на свете только один. Я порой думаю, правда ли, нет ли...» «Нет, таких наверняка много». Я ведь еще мальчишкой слышал рассказы о них, о кораблях-кокогенов, заходящих в порт на Луне. — Это где же такая? — Луна? — Так называется спутник моего мира, спутник Урт. — Значит, речь какой-нибудь мелочи шла, — рассудил Пурн. — Тендеры, катера и так далее. Спору нет каких то каботажных скорлупок, порхающих между мирами всевозможных солнц. На свете целая прорва. Только этот корабль и другие такие же, если их вправду больше одного. Обычно в подобные места не заходят. Могут, конечно, только дело это уж больно тонкое. Да и камней вблизи от солнца мимо свищет немало». На лестнице показался беловолосый Идос с охапкой садового инструмента. «Привет!» — крикнул он. Я помахал ему. «Делом нужно заняться», — негромко пробормотал Пурн нам с этим поручено приглядывать за зверем я как раз глядел все ли с ними в порядке вижу тут ты э -э, как тебя говоришь северион напомнил я бывший авторх то есть правитель содружества а ныне эиссар урт ее посол ты пурн откуда родом сурт пурн призадумался вряд ли Ну, может и да луна там какая большая белая — Нет, зеленая. Наверное, это Свердандия. Я читал ее луны светло-серые. — Даже не знаю, — пожав плечами, ответил Пурн. — Чудесно должно быть, — сказал подошедший к нам Идос. Что он имел в виду, я себе даже не представлял. Пурн отвернулся и двинулся прочь от нас, поглядывая на зверей. — Ты на его счет не беспокойся, — заговорщицки шепнул мне Идос. — Он просто боится. Как бы я не донес на него, что бездельничает во время вахты. — А ты не боишься, что я донесу на тебя? — спросил я. — Сам не знаю, что меня в этом Идосе так раздражало. Возможно, всего лишь его кажущаяся слабость. — О, так ты знаком с Сидера? — Полагаю, с кем я знаком, кроме меня никого не касается. — По-моему, не знаешь ты никого, — заявил он, — но тут же, словно допустив всего-навсего мелкую бестактность, добавил. «Ну, — но может, и знаешь. Или я могу тебя с нашими познакомить. Если хочешь, только скажи. — Хочу, — ответил я. — Познакомь меня с Сидера при первой же возможности. А теперь я требую, чтобы меня припроводили в личную каюту. — Ладно, — кивнул Идос. — А ты не против, если я как-нибудь заглянул к тебе туда побеседовать? «Ты ведь, не в обиду, тебе будет сказано, в кораблях ничего не смыслишь, а я ничего не знаю о местах вроде... вроде Урт, о мирах вообще. Только на картинках кое-что видел, и это все, если их не считать». Пояснил он, взмахом руки указав на зверей. «Отвратительные твари, все до единого. Но, может быть, там на мирах есть и другие добрые». Только такие до палуб не добираются, никогда гибнут. Но ведь и эти, конечно же, далеко не все злые. — О, все! — заверил меня Беловолосый. — Все поголовно. И я вынужденный убирать за ними, кормить их. А когда нужно регулировать состав атмосферы, куда охотнее перебил бы этих тварей, не пощадив ни одной. Но в таком случае... Сидера и Зелезо изобьют меня. Не удивлюсь, если даже убьют, — сообщил я, охваченный отвращением, к этому жалкому человечешке, готовому по злобе погубить столь великолепную коллекцию живых созданий. По-моему, так вышло бы вполне справедливо. С виду ты сам, будто из их числа. — О, нет, — без тени улыбки возразил он. — Это тебе. И Пурну, и всем остальным среди них самое место. А я рожден здесь, на борту корабля. Что-то в его манерах подсказывало. Он просто старается вовлечь меня в разговор и с радостью затеет со мной перепалку, лишь бы я не умолк. Я со своей стороны разговаривать не желал вовсе. А уж браниться с кем-либо тем более. Устал я так, что едва не валился с ног, и вдобавок зверски проголодался. И посему сказал, «Если мое место в этом собрании экзотического зверья ты обязан позаботиться о моем пропитании. Где тут камбус?» С ответом идас замешкался, явно обдумывая, чего бы потребовать от меня взамен. К примеру, ответов на семь вопросов об Урт, а после он, так и быть, укажет мне путь. Но тут же сообразил, что, едва заикнувшись об этом, получит изрядную трепку и, пусть довольно брюзгливо, объяснил, как добраться до камбуза. Одно из преимуществ памяти, вроде моей, сохраняющей все, не упуская ни единой мелочи, состоит в том, что в подобных случаях она вполне заменяет бумагу. Может статься других преимуществ у нее и нет. Однако на сей раз пользы она принесла не больше, чем в тот вечер, когда я пытался отыскать постоялый двор, руководствуясь указаниями Алахага пельтастов остановивших меня на мосту через Гьёль. Несомненно, Идас, не по заслугам переоценив мое знакомство с внутренними помещениями корабля, рассудил, что считать двери и повороты с доскональной точностью мне ни к чему. Вскоре я понял, что заплутал. Вместо двух расходящихся в стороны поворотов передо мной оказалось целых три, а обещанного трапа не оказалось вовсе. Вернувшись назад, я отыскал место, где, как полагал, сбился с дороги и начал поиски заново. И почти сразу же очутился в широком прямом коридоре, именно таком, какой, по словам Идоса, вел к камбузу. Рассудив, что на полпути отклонился от предписанного маршрута, но теперь ты иду куда надо, я в весьма приподнятом настроении двинулся дальше. По корабельным меркам коридор этот действительно был изрядно широк и извилист. Воздух, вне всяких сомнений, поступал сюда прямиком из устройств, ведавших его циркуляцией и очисткой, так как пахло вокруг южным бризом в дождливый весенний день. Из-под ног вдаль тянулся не пол из странной зеленой травы, не решетчатые настилы, их я уже ненавидел всем сердцем, но полированные плашки паркета, погребенного под толстым слоем прозрачного лака. Стены, в матросских кубриках темные, мертвенно-серые, сделались белыми, а раз или два на глаза мне попадались мягкие скамьи, придвинутые спинкой к стене. Коридор свернул в бок. Раз, другой, и дальше путь пошел слегка в горку, хотя ноги несли тяжесть с тела с такой легкостью, что в этом не нетрудно было усомниться. На стенах появились картины, и некоторые из этих картин двигались, а на одной оказался изображен наш корабль, как будто запечатленный живописцем, находящимся где-то далеко-далеко. Не удержавшись, Я остановился взглянуть на картину внимательнее и содрогнулся при мысли, как близок был к тому, чтобы самому полюбоваться им с расстояния столь же далекого. Еще поворот. Но на сей раз за поворотом оказался тупик. Здесь коридор завершался круглой площадкой, окруженной кольцом дверей. Наугад выбрав одну из них, я переступил порог. За дверью обнаружился узкий проход, настолько темный после белизны стен коридора, что разглядеть удавалось лишь лампы над головой. Вскоре мне сделалось ясно, что коридор привел меня к люку, первому люку, попавшемуся на глаза после возвращения на борт. Не успевший забыть о страхе, навеянном прекрасной и ужасающей картиной, я поспешил извлечь из кармана ожерелье, и убедиться, что оно не сломалось. Узкий проход дважды свернул в бок раздвоился, сделался извилистым, точно змеиный след на песке. Еще десяток шагов, и из-за двери, распахнувшейся при моем приближении, повеяло восхитительным ароматом жареного мяса. а звонкий металлический голос ее замка произнес. «С возвращением, хозяин!» Заглянув в проем двери, я обнаружил за нею свою каюту. Не ту, разумеется, которую занял в матросских кубриках, но личные апартаменты, покинутые, дабы отправить свинцовый ларец в полет, навстречу величественному сиянию новой вселенной, родившейся на свет всего стражу-другую тому назад».